Об этом говорит и литературность характеристик и описаний, чуждых настоящему устному изложению, и стиль, близкий, особенно по своей синтаксической организации, к письменно-литературному публицистическому. Примечание. Сравните с откровенно-литературным описанием парка в Ариадне. Я отправился в здешний парк.